г л а в а 3 Разница между неприятностью и полным этим самым. Это была опять обычная квартира, небольшая такая, даже симпатичная, от других квартир ее отличало одно, нарисованный мелом треугольник в круге и труп, лежащий посреди комнаты и разделанный также, Как и предыдущие два, Мечислав высказался от души, громко и непечатно. Альфонсо Досилова был полностью, окончательно и бесповоротно мертв. Шарль, в отличие от меня, был тих и задумчив. Что у него прескалось в глазах, я разглядывать не стала. Пока. Сначала дело, потом эмоции. Но и молчать не хотелось. Важно то, что у меня это получается, и я легко отдаю ее другим. в частности, вампиру. Почему Мячеславу так легко получать от меня силу? Именно поэтому. Я — часть этого места. Даже сейчас я его принятая и любимая дочь. И мы обладаем схожими талантами. Только эта поляна делится силой со мной. А я — всего лишь с вампиром. Шлеп. Пол б у меня щелкнуло большой шишкой. Интересно, за что? За Мячеслава? А может, и правильно. Он вампир, с этим не поспоришь. Но по-своему он неплохой вампир, в меру властный, в меру добрый, заботящийся о своих людях. Я точно знаю, что полученная от меня сила большей части уходит на нужды младших вампиров, таких как та же Катька, Анна. Если бы в я ч е с л а в все оставлял себе, давно бы мог подать заявку в совет, по силе, а он вместо этого помогает младшим. Почему? Я сильно подозревала, что мы имеем здесь вампира-эгоиста разумного. Это когда он понимает, чем сильнее твоя гвардия, тем тебе же лучше. Но что же за крыса завелась у нас в гвардии? Это точно вампир, не п р и е з ж и й а л ь ф о н с а мертв, Годвин и Глория нетранспортабельны, хотя бы сегодня. Есть, есть кто-то в кустах. Но кто? Я еще эту гадину вычислю. С этой мыслью? Я и провалилась в своё тело. Первым делом получил по носу м и ч и с л а в Я не целилась. Просто он меня на руках держал, а я головой неудачно дёрнула, когда пришла в себя. «Ай!» — выразился вампир. «Ой!» — зашипела я. «Между прочим, приложиться макушкой об вампира — это тоже больно. Кто хочет, сам попробуйте. Пусти! Загребка к колбасу в период дефицита!» Мечислав послушно опустил меня на пол, продолжая одной рукой придерживать за талию. Другой рукой он потирал пострадавшее место. — Ничего, вы вампиры, те еще гады. Синяка и то не будет. Твое мнение о моем характере уже известно. Лучше расскажи, что-нибудь удалось узнать. Я вздохнула и перешла к делу. По силе все так же. Новых идей пока нету. — Славка, у тебя есть фотографии с места происшествия? того первого. Без них фиг что поймем». в я ч е с л а в кивнул. «Я давал задание Леониду. Надо бы у него спросить. Ленька!» Явившийся на мой вопль оборотень послушно отчитался. Символика ему лично незнакома. Порезы ни во что осмысленное не складываются. Никому из запрошенных вампиров тоже. Поэтому он рискнул привлечь к работе нескольких человек с местного исторического факультета. Им заработок нам знания. Но правду им сказать нельзя, поэтому как только что-нибудь поймут, так сразу. Но пока никто ничего не понимает. А если Юлию Евгеньевну интересуют снимки, так это хоть в шести экземплярах смотрите на здоровье. — Пообещай историкам денег и скажи, чтобы поторапливались, — буркнул в я ч е с л а в Что-то мне подсказывает, что время уходит. Часом не три дырки в организме, — не сдержалась я. и они тоже кто же под меня копает надо этого гада найти встрял шарль в другой раз и мы можем не справиться а умирать сейчас не хочется надо протянула я хочу ему в глаза поглядеть в бесстыжи недолго я надеюсь тебе представся и т возможность вздохнул вячеслав шарль что ты видел когда юля пыталась разобраться шарль чуть заметно поюжился ничего хорошего Это странное место. Юля словно ушла куда-то, в кристалл, сплошной кристалл. И туда я пройти не смог. И никто не сможет. Он слепит, обжигает, отталкивает. Юля, лучше бы тебе там не бывать. Я пожала плечами. Лучше? А если у меня все колдовство через это место? Ну и еще манипуляции аурами. Но это так, по мелочам. А там? Там я получаю искреннее удовольствие от своей силы. И почему им всем так не нравится это место? Там я дома. Давайте лучше подумаем, что нам делать, — попросила я. У нас на руках труп члена совета. Как будем выворачиваться? — Будем искать убийцу, — пожал плечами в я ч е с л а в Сейчас мы вернемся в клуб. Я поговорю с г у д в и н о м и Глорианой и обрисую им ситуацию. После этого у нас останутся трое суток на поиске горе-киллера. Потом мы с вами сильно позавидуем а л ь ф о н с а Жестокие они у вас в этом совете. Юля, ты даже не представляешь, насколько...» Тихо произнес Шарль. «Таким тоном, что у меня по коже мурашки побежали. Размером с мадагаскарских тараканов. Пришлось быстро придавить их и улыбнуться брату. Да, теперь уже брату. Разберемся. в я ч е с л а в Я завтра встречусь с господами из ИПФ. Зачем? Покажу им место смерти Лаврика. Там уборки не проводилось? Нет. Ты надеешься получить у них какую-нибудь информацию? Да. Фотографии с места второго убийства. Я буквально кожей ощущала, как пересыпается песок в песочных часах. И его оставалось все меньше и меньше. Для нас. Не для нашего противника. Кто же это? Кто? И попроси л е н к у оказывать мне помощь, если что-нибудь в голову придет. Юля, ты мой фамильяр. Они обязаны помогать тебе. А кто думает по-другому? Раз этот некто пользоваться головой не умеет, она ему и не нужна. Ясно? Садист. Зато у меня дома спокойствие и порядок. Как в гробу. А где еще истинный дом вампира? Где-где? Сказала б я тебе. Да матом не ругаюсь. ибо противно. Я все-таки женщина, а не пьяный осенизатор. Значит, договорились, тогда мы поехали домой?» Зеленые глаза сверкнули холодным, изумрудным блеском. «Безусловно, Юля, на сегодня с тебя достаточно, но учти, как только будет пойман убийца, мы с тобой сядем и поговорим о твоем побратимстве, обо всем, что ты сделала, о том, как правильно использовать твою силу. Я тебя еще не отчитал за глупость, Ты понимаешь, что безумно рисковала, пытаясь спасти меня?» Это оказалось последней каплей. «Он меня еще ругать будет за риск, проявленный при спасении его шкуры. Понимаю, не нравится? Так самоубейся обратно!» — огрызнулась я. «А мы отправляемся домой. Я спать хочу. Я жрать хочу. И нечего тут улыбаться. Кушать я хотела два часа назад. Сейчас я уже хочу жрать!» И любой, кто встанет между мной и холодильником, будет приравнен к врагам народа. О своих планах я сообщила? Сообщила. На завтра мы договорились? Договорились. Адиос, а м и г а Я развернулась и вышла из комнаты. И принципиально не заметила, как Шарль и в я ч е с л а в попрощались с коротким рукопожатием. Что изменилось между этими двумя? И когда? Женская душа для мужчин — загадка? Сами они — загадки от слова «гад». Всё — купаться, кушать, спать. Больше я ни на что не способна. Всё остальное — завтра, кроме одного. Ты обещал. Ты говорил, что он уже будет мёртв. Где ты нашёл этих кретинов? Они его даже добить не успели. И пусть он мог быть уже мертв навсегда. Ты ведь обещал мне. Ты клялся. Вампир с отвращением поглядел на свою сообщницу. На редкость истеричная личность. Но не стоит позволять ей так орать. Еще услышит кто-нибудь. Заткнись, идиотка. Сильная пощечина заставила женщину отлететь к стене. Ты соображаешь орать во все горло здесь? где и стены имеют уши». Та всхлипнула и прижала руку к красному отпечатку ладони. «Успокойся, это быстро пройдет. И послушай, его успели ранить смертельно, но Юлька вытащила эту гадину. Сучка! Б...» «Нет, вот это нет. Как бы тебе не хотелось, по моим данным, у них с в я ч е с л а в о м случилось только один раз, и то...» когда он был в приступе бешенства. Юле просто не захотелось лишиться головы. А так она не «б». «А почему ты ее защищаешь?» «Тоже нравится». Вампир скривился. «Какие же дуры эти бабы! Учись уважать достойного противника. Иначе долго не проживешь. Юля ведет себя более чем достойно. И сегодня только она спасла Мячеслава. Хотя шансов практически не было. Как ей это удалось?» Она очень сильна и сама пока не знает своей силы. Тогда как его убить? Возможно, нам и не придется этого делать. Почему Альфонсо Досилова убит? Годвин и Галриана обвинят Мячеслава в смерти члена Совета. Нам останется только подождать, пока с ним не расправятся. А кто убийца? Нет. Ну что за дура? Боги велики. Он готов был спорить, что Юля никогда не задала бы такого вопроса. Скорее, как найти убийцу? Не знаю, да и неважно, вряд ли его можно найти за один день, а ночью будет уже слишком поздно. А что будет после казни м я ч и с л а в а Вампир едва удержался от ехидного. Помрет половина его вампиров, потому как слишком слабы. А кому, кроме этого, альтруиста, нужен бесполезный пока балласт? Я надеюсь перехватить власть, пока Борис втуле. Вадим будет слишком потрясен смертью своего шефа. По Юле это тоже ударит. И прежде чем кто-либо очнется, власть будет в наших руках, а Мячеслав мертв. Я хочу л и а в е р е н с к у ю если она переживет его смерть. Зачем? Я хочу убить ее своими руками. Это все она виновата. Б-б-б. Вампир покривился. Его откровенно коробило, когда женщины начинают материться. Но внешне его лицо осталось таким же спокойным. И он вежливо ответил. Хорошо, дорогая. Как скажешь. Лицо женщины озарилось хищной улыбкой. Подрагивающие пальцы сжались, словно ощущали горло ненавистной соперницы. Она искренне ненавидела Юлю и была уверена в своем триумфе. Скоро, уже очень скоро. Она не была бы так беспечна, если бы знала, о чем думает ее союзник. э т о надо будет прибить в первую очередь. Ишь ты, Юле ей понадобилось. Нет уж. Это мой источник силы, и никому его отдавать и я не собираюсь. А убивать настолько сильного фамильяра — вообще безумие. Я более чем уверен, она переживет своего хозяина. А уж после смерти Мечислава с ней можно будет легко найти общий язык. Она будет растеряна, подавлена. Стоит только предложить ей защиту и помощь. Всю дорогу до дома Шарль был подозрительно тихим. Как получил тогда п по ушам от Вадима, так и просидел в машине все оставшееся время. Видимо, шел отходняк. Плохо. Надо исправлять. Я хлопнула дверью родной. Да, уже родной. к в а р т и р к е схватила полудракона за руку и потащила на кухню. Пихнула на стул и достала из ящика бутылку водки. Я не пью. Дед настоял, чтобы у меня дома всегда было спиртное, на всякий случай. Так оно и стояло, как поставило. Я одним рывком скрутила крышку, набулькала водку в первую попавшуюся чашку, вышло миллилитров триста, и толкнула к парню залпом. Но Шарль послушно плеснул в себя водку, как воду, поперхнулся и раскашлялся до слез. Я обошла его, похлопала по спине и вдруг обнаружила, что слезы текут сами по себе, а кашливые спазмы как-то перешли в дрож истерики. ш а р ы обхватил меня руками, уткнулся лицом в мою куртку и рыдал, и рыдал, выплескивая все, что не смог выплеснуть рядом с трупом своего мучителя. А я стояла и гладила его по голове, и тихо надеялась, что он мне не пережмет половину сосудов, а то хватка мертвая, словно обручем поперек тела сковали. «Все кончилось. Все будет хорошо. Он мертв», — я говорила тихим и успокаивающим голосом, а сама понимала. «Нифига не кончилось. Ну, сдох а л ь ф о н с а И что? Для Шарля хорошо. А для всех нас... А для всех нас надо как можно скорее найти убивца. Иначе... Иначе это будет полная засада. Годвин и Глориана, гадалки не ходи, повесят на нас всех собак. Как бы и нас еще не обвинили. А что? а л ь ф о н с а хотел вернуть Шарля. Я его отдавать не захотела». Вот и шиндарахнула бедного милого вампирчика. А ж е р т в о п р и н о ш е н и я Для маскировки? На самом деле это Леаверенская, гадина такая, из него всю силу высосала, она умеет. А если вы думаете, что не умеет, это она просто притворяется на дыбу ее, гадину. Под пыткой она все расскажет и все признает. А хуже всего доказывать, что ты не верблюд, убийственный номер. То есть до завтрашнего вечера надо найти убийцу. А что мы имеем? А имеем мы три убийства. Сначала был п р и н е с ё н в жертву Лаврик, потом Наташка, потом Альфонса. Что у них может быть общего? Их убийца, которому они попались на глаза и которому они доверились. Доверились, может, они и не доверяли, но пошли с ним в точку Х. С кем могли пойти поп-певец, религиозная девица? повернутая на своем превосходстве, хотя религиозная. Верить в Бога Наташка стала в последний год. До того она жила без заморочек. Какой-то год выдался, хуже високосного. Кто верить начинает, кто с вампирами общаться. Размышления не мешали мне повторять одни и те же глупости и гладить полудракона по волосам. А мысли гуляли по дорожкам детектива. Ах, где вы, где вы, мистер Холмс? Я плохой сыщик, и в жизни не поймаю этого урода. Но думать надо. А с кем мог пойти а л ь ф о н с а С кем-то из своих осведомителей здесь? Или он просто увидел кого-то знакомого? Ага, у него таких знакомых может быть сотни. И что, каждого проверять? Да тут на одном бензине разоришься, пока ко всем съездишь. А я съезжу. Дальше-то что? Каждого будешь тащить на поляну и проверять на вшивость? То есть на наличие слезняков? Ага, очень смешно. И на каком же товарище я вырвлюсь вчистую? На пятом? Десятом? Лучше уж тогда нацистскими методами. Свет в лицо, говори правду. За одно слово неправды тебе ломают один палец. Или выбивают один зуб. Ха-ха. Три раза. А чего никто не смеется? Короче, искать в нашем городе убивца — это черную кошку в темной комнате. Шарль так резко разжал руки, что я едва не упала. «Юля, ты в порядке?» «Да. А ты?» «Не знаю», — честно сказал Дракоша. «Я в ванную. Ладно?» «Топиться?» «Купаться. Спинку потрешь, сестренка?» «Обсудишь вопрос с в я ч е с л а в о м огрызнулась я. «И мочалку заодно попросишь». Шарль одарил меня кривой улыбкой. «Обязательно. Сразу в пятницу?» После субботы. Договорились, братик. Купайся и приходи спать. Завтра будет тяжелый день. Засыпая, я подумала еще об одном. Но это завтра надо будет обсудить с Леонидом. Пусть скажет, что моя идея глупая. Смерть. Смерть. Смерть. Жертва. Моя жертва. Как приятно знать, что скоро ты будешь свободен. Мой жрец сделал все правильно. Он принес мне троих. Часть их сил ы пошла в магический круг. Часть — мне. Проблема в другом. я а слаб Многое утрачено. Я могу выйти из медальона сейчас, могу подчинить человеческий разум на время, но полностью уничтожить его мне будет сложно. Можно воспользоваться б е с с у ц а м и Можно. Но их надо еще найти. Я не хочу непонятно чье тело. Тело, которое не здорово. Но ну, укрепление которого придется тратить, прорву энергии. Но и быть просто бесплотным духом я не желаю. Теперь я знаю, здесь есть беременная оборотниха. причем Очень удачно, двойней, можно взять еще нерожденного младенца. Его душа пока беззащитна, остается только вселиться в его тело. Что ж, мой ж р е ц с радостью сделает это для меня. Один ребенок и его мать станут жертвой. Жертвоприношение даст мне силу для уничтожения души второго младенца, и в его тело вселюсь я. Жрец выдаст меня за своего сына, и я буду расти. Несколько лет я стану опять полноценным. Плоть, разум, сила. замечательное ощущение, что приятно, тело младенца так же податливо, и можно будет конструировать его по своему вкусу, спокойно и никуда не торопясь, иногда проводя ж е р т в о п р и н о ш е н и я или просто рассылая щупальца своей силы. Это будет Хорошее время. Надо направить своего жреца. Ночь — подходящее время для этого. Завтра днем надо будет действовать.